Это была небольшая, продолговатая комната с одним окном, выходящим на цирковой двор. С правой стороны стоял трильяж, огромное в деревянной раме зеркала. На столе перед зеркалом деревянная болванка для парика. Рядом стопочка лигнина, специальные мягкой бумаги для снятия грима. Тут же большая коробка с гримом и около десятка всяких флакончиков. По стенам комнаты развешаны фотографии, все под стеклом, аккуратно окантованные. На одной из них карандаш в маске гитлеровца стоит у бочки на колесиках. Бочка изображает фашистский танк. На другой карандаш снятся со своей любимой собачкой Пушком. На третьей он стоит в белом парусиновом костюме с клоунским громадным портфелем. На вешалке несколько костюмов. Отдельно висят два пиджака, трюковый, из-под которого в нужный момент может пойти дым, и зеленый